— Так быть, все-таки улучшилась гематологическая картина, — заметила Зоя Ярославна. — Уверена, это из-за венгерского препарата, только из-за него одного. — Полагаю, не только из-за него одного. Вершилов слегка приподнял ладонь. — Не будем приписывать все это венгерскому препарату. — И все-таки, — не сдавалась Зоя Ярославна, — как бы там ни было, а препарат могучий. — Дальше, — Клавдия Петровна зачем-то сняла очки и снова надела, — значит так, у Ямщикова резко повысилась температура, 38,2. Однако, — пробормотал доктор Самсонов, — вот оно как. — Однако, — подхватила Клавдия Петровна, он просит выписать его под расписку, внук женится, а Ямщиков непременно жаждет побывать на свадьбе. — Ему бы только на свадьбу гулять, — шепнула Вика Соня в самые, что называется, раз. — Не выпишем, — твердо заметил Вершилов. — С Такой температурой ни под какую расписку ни за что не дам разрешения. — Правильно, — поддержала Зоя Ярославна, — пусть внук женится без него, а войск как-нибудь выдержит его отсутствие. Алевтина не сдержалась, прыснула в ладошку, но тут же, смутившись, опустила глаза, притворно строго нахмурилась. «Еще вот что», — вставил доктор Самсонов, — «Виктор Сергеевич, я опять напоминаю о бактерицидных лампах. Главврач уже тысячу раз обещал обеспечить нашу палату бактерицидными лампами, а вот и не там, пока что не светит ни одна лампочка». «Зато в гематологическом уже в семи палатах установили бактерицидки», — вставила Вика. «Сама видела». «Вот как?» — Вершилов записал размашистым почерком в раскрытую перед ним на столе тетрадь. «Не забыть поговорить о бактерицидных лампах», — подчеркнул красным карандашом. На миг задумался. «Пиши, не пиши, чем хочешь, подчеркивай» а почему-то медлят установить в их отделении эти самые лампы. Сколько раз уже заводил разговор о них с главврачом, и всегда один и тот же ответ «Да — да-да, непременно все будет сделано. Он обернулся к вики. «Вы что, своими глазами видели эти лампы в гематологии? Вот как вас вижу?» Он еще раз подчеркнул свою запись красным карандашом — «Сегодня же поговорить с главврачом, на этот раз самым что ни на есть серьезным образом, подождет пару дней. Если опять не будет ламп в отделении, пойдет в министерство на прием к замминистра. Больше ничего другого не остается». Между тем Клавдия Петровна стала перечислять, какие кому были проведены процедуры, кому ночью вызывая дежурного врача. «Вот еще что». — вмешалась Зоя Ярославна. — Не забудьте сказать о Долматовой. Да, — Да-да, — подхватила Клавдия Петровна, — сейчас скажу. Сильно повысилась температура, кашель, тяжелое дыхание. Зоя Ярославна подозревает пневмонию. — Боюсь, что да, — кивнула Зоя Ярославна. — Сейчас получу анализ крови, и тогда решится все, но, полагаю, не ошиблась. Вика шепнула Соне, — ее дружочек сам ни свой, не отходит от нее. Ко мне тоже несколько раз подходил, спрашивал, не созвать ли консилиум. — Я говорю, это вы с доктором посоветуетесь, — сказала Соня, — а он не слушает меня, одно толдычить. Консилиум, чтобы самых знаменитых врачей к ней вызвать, какие только есть в Москве. Вика усмехнулась, как показалось Соне деланно. Любовь ей, как говорится, все возрасты. Соня почудилась. Викин голос звучит необычно грустно. Глянула на нее, Вика весело улыбнулась ей, сощурив умело подмазанные глаза. Показалось, вовсе она не грустная, успокоенно подумала Соня. Пятиминутка закончилась, и Вершилов сразу же пошел навестить Елизавету Карповну Мотылькову. Обход через час бросил на ходу Зоя Ярославни. А сейчас я пойду к Елизавете Карповне, и еще вчера хотел навестить ее, да не вышло, вызвали в здрав. Елизавета Карповна встретила Вершилова в дверях, увидела его, улыбнулась. — Виктор Сергеевич, а я гулять собираюсь. — И я с вами, — сказал он. Вместе с ней вышел в коридор. Она медленно шагнула вперед, внезапно качнулась. Он успел подхватить ее. — Что, голова кружится? — Нет, — она пыталась улыбнуться. — Нет, что вы, все в порядке. Постояла немного рядом с ним. — Идемте дальше. Он медленно шагал рядом с нею, стараясь шагать в ногу, не забегать вперед. Взял ее под руку, она сказала, — Что вы, не надо, я сама могу идти. Какая это была тоненькая, изглоданная болезнью рука, поистине кожа до да кости, ничего больше.